«Синдром старичка» читает автор Татьяна Мужицкая, психолог, радиоведущая, блогер, режиссер, актриса и автор шести бестселлеров. «Я уже слишком стар для всего этого дерьма». Так говорят не только пожилые и даже не только саркастическая молодежь. Так думают, живут и чувствуют люди, страдающие синдромом старичка. Процитировал стишок «Пирожок» от Пахабыча. «У всех есть внутренний ребенок, а у Аркадия внутри жил с детства средних лет мужчина, усталый, сгорбленный алкаш». Кто такой старичок? Его можно узнать по словам «А я говорила». «А зачем нужно это обновление?» «Ой, раньше было лучше». Дальше будет только хуже. Ну все, я теперь больше никогда не смогу э, влюбиться, найти работу, э, верить, э, пить до утра. Это раньше я мог сериал смотреть, а теперь... Да и здоровье уж не то. Человек может стареть с точки зрения календаря, но при этом сохранять вполне здоровую психику и даже физиологию. А в случае со старичком все наоборот. Если мы посмотрим на его состояние с психологической точки зрения, то увидим человека, которому этот мир уже абсолютно понятен, говоря словами, идущего к реке. И цифра в паспорте не играет никакой роли. Старичками становятся и в 40, и в 25, и даже в 18 лет. Человек, страдающий этим синдромом, уже всего преисполнился. А это означает, что он перестал интересоваться новым. Вот прям сделаю паузу и повторю еще раз. Он перестал интересоваться новым, понимаете? Перестал совершать большие и маленькие открытия. Как поется в песне Александра Городницкого, «Не страшно потерять умение удивлять, Страшнее потерять умение удивляться». Кто познал истину, в кавычках, тот не выходит за пределы своей картины мира. И тогда эта картина мира превращается в клетку, а из клетки превращается в бункер. И это первый симптом синдрома — отсутствие желания получать информацию и непринятие всего нового. Закрывшись в своем бункере, старичок не просто смотрит на мир с одного ракурса. Он везде усиленно ищет доказательства, Что только этот ракурс единственно правильный. Вектор внимания направлен не наружу, а внутрь. Человеку гораздо интереснее перебирать уже имеющиеся сокровища, как тому самому царю кощею, который на златом чахнет. Он уверен в собственной правоте, он не допускает других версий или вариантов решения, и он точно знает, все устроено, как я сказал, и никак иначе. Но! Ведь если ходить по одной и той же дорожке, она станет утоптанной. Это да. При этом новых-то тропинок, ну, в данном случае новых нейронных связей, не образуется. Это провоцирует развитие ригидности, ну, то есть негибкости. В первую очередь страдает гибкость мышления и восприятие окружающей действительности. Как тренеры на УПИ, товарищи, я всегда напоминаю, выбор — Это возможность, состоящая из трех вариантов. Из трех, не из одного, не из двух, из трех. Не в смысле «заведите троих партнеров, и три работы, и три гражданства». Да нет, конечно. А в смысле «у человека должна быть возможность смотреть на ситуацию с разных ракурсов». С трех. Если меньше трех, значит выбора нет. Смиритесь с этим. А тот, у кого нет выбора, очень рискует оказаться в нересурсном состоянии. Так вот, наш старичок, к сожалению, живет в парадигме одного варианта. Определяйся, или ты со мной, или ты против меня. Или ты такой же, как я, или враг. Правда всегда одна. Верить надо во что-то одно. Действовать по одному сценарию. Отступать от своих убеждений нельзя. Потому что они единственно верные. Мир старичка, как вы уже, наверное, поняли, делится на черное и белое. На моё мнение, и неправильное. Эту скорлупу укрепляет та самая ригидность. Чем жестче картина мира, тем жестче человек стоит на своем. Ограничивая себя от нового опыта, старичок мотивирует это слишком высокой энергозатратностью. А вот если это старческим голосом произнести, да? Ой, слишком высокая энергозатратностью. Однако важно понимать, что умение удивляться, как и стремление к новым знаниям и опыту, важно для поддержания молодости и активности мозга. Именно поэтому некоторые страны предоставляют льготное обучение для пожилых людей, чтобы они продолжали развиваться. Давайте я еще раз повторю, понимаете, да? Да, прям, мне прям хочется сделать паузу и прочитать вам еще раз, эту, прям сказать вам эту фразу еще раз. Важно понимать, что умение удивляться и стремление к новым знаниям и опыту важно для поддержания молодости и активности мозга. Мы знаем множество примеров пожилых людей, которые с техникой на «ты» и дружат с молодежью. Да тот же Городницкий, кстати, которому 90 лет. 90! Он в свои 90 выступает с концертами, стоит на сцене по два часа и поет не только свои старые, но и каждый раз новые песни. Он проводит прямые эфиры и светится, потому и живет долго. Вроде и старый, а молодой. Ну потрясающе же. Старичок же наоборот говорит: не, -е -е, ой, ну все эти ваши ВК, всякие видео, там прогревы, шмагревы. Это все очень сложно. Наймите лучше какую-нибудь девочку. Обратная сторона симптома непринятия нового, угадайте какая? Обесценивание. Причем не только всего вокруг, информации, там мнений экспертов, но и, к сожалению, себя. Ну давайте пример вам приведу. Довелось мне как-то лететь в самолете на первом ряду. И я уже почти задремала, когда мое сознание зацепилось вдруг за слово, которое я услышала в пространстве Слово было «говнопсихологи». Оказалось, по диагонали от меня на втором ряду сидят две женщины, примерно моего, кстати, возраста. Из их разговора стало понятно, что они преподаватели психологии в университете. Уважаемые педагоги яростно осуждали все эти говнокурсы И говномарафоны которые мнимые эксперты продают за большие деньги противопоставляя их своей работе вот мы-то работаем вот мы-то по-настоящему за государственную зарплату и нам не приходится краснеть за вот это вот все боже хорошо я была тогда одета в толстовку с капюшоном и лицо почти полностью закрывала маска для сна на фразе пишут всякие свои дурацкие книжки, я посильнее натянула капюшон. Вот они, две стороны одной медали. Есть только два варианта истины, мой и неправильный, обесценивание окружающего мира. Ну или второй вариант. Мой вариант настолько бесценен, что цены у него быть не должно. Пусть принадлежит народу обесценивание себя и своего труда. Это достаточно распространенная ситуация. При таком пренебрежительном отношении педагогов старой школы как к самой информации, так и к современным методам ее подачи, они искренне считают, что их знания и опыт не имеют финансовой ценности на рынке. Мы преподаватели со ставкой 300 рублей в час, и мы настоящие, а вот это все остальное — говно. Назвать цену за свой труд? Для старичка это неимоверное усилие. Ну, неприлично же. Старшее поколение ведь всегда говорило, деньги – зло. Работай во имя искусства, во имя образования. Оставь культурное наследие. Но это ведь всего лишь страхи и предубеждения. И их можно преодолеть. Важно понять, что каждый человек имеет право на достойное вознаграждение за труд и за свои знания. Продажа услуг или продуктов Это просто способ обеспечить себе нормальную жизнь. Саму возможность вообще-то заниматься тем, что ты любишь. А еще донести эту ценность до большего числа людей. Оплата — это же лишь обратная связь от мира. Не нужны деньги? Ну, хорошо. Тогда пусть знания в чистом виде получают ваши читатели и подписчики. Можно же выпускать свой журнал. Не хочется вести электронный, можно рисовать стенгазеты, организовывать клубы, заводить дискуссии, обсуждения. Обратная связь важна, и она важна не только в виде финансов. Аудитория дает понять, чего на самом деле она хочет, и через какую призму с ней можно договориться, на каком языке с ней разговаривать, в конце концов. Это вовсе не означает, что нужно срочно бежать из любимых университетов, но заявлять о себе можно параллельно с основной работой. Только старичку это не интересно, потому что ему интересно получать, а не учить, понимаете, разницу? Получать, причем без запроса желательно. И это второй симптом. Так как душнилы старички совсем не интересуются внешним миром, его изменениями и актуальной повесткой. И одновременно с этим им крайне важно быть носителями знаний. Они хотят признания а потому высказываются, не задумываясь, поняли их или нет. Хотят вообще их слушать или не очень, так что, как правило, получают, честно говоря, отрицательную реакцию. «Давайте научу уму-разуму!» «Нет, спасибо, не надо!» И тут, вместо того, чтобы просканировать мир, посмотреть, чем он может быть полезен, старичок уходит в обидки. Раз мое знание никому не нужно, я тогда вообще ничего никому не буду говорить. Дальше должна быть драматическая пауза, сейчас я ее подержу. Вот. Нормально, да, достаточно? Вот. Как замкнутый круг получается. Такое восприятие снова порождает массу претензий к молодежи. Да ему всего двадцать. Что он может знать? За что? За что ему платят пятьдесят? Тысяч, когда я в свои пятьдесят лет получаю за то же самое пять. Меня никто, никто не ценит. А я говорю, они не ценят, конечно, вообще. Искажается восприятие справедливости. Я так давно живу, тружусь, столько всего знаю, что точно должен стоить дороже. Я заслуживаю больше признания и уважения. Мои года — мое богатство. Кстати, отличная вообще-то была бы фраза, если бы с нормальной интонацией ее произнести. Давайте ее с нормальной интонацией прочитаю, и вы почувствуете разницу. Вот вам еще раз. Вот интонация старичка. «Я так давно живу, тружусь, столько всего знаю, что точно должен стоить дороже. Я заслуживаю больше признания и уважения. Мои года, мое богатство». А с нормальной интонацией это звучало бы так. Я так давно живу, тружусь, столько всего знаю, что точно должен стоить дороже. Я заслуживаю большего признания и уважения. Мои года, мое богатство, запятая, пойду, поставлю цены. На сайте за свои услуги больше, да? Это нормальное восприятие. Старичок никогда не перейдет ко второй части. Потому что в жизни так не работает. Далеко не каждый может обменять это самое богатство на деньги. Особенно, когда у человека претензии к миру, ему кажется, что его никто не ценит. Привыкли мы считать, что мудрость приходит с возрастом седин, но иногда приходит возраст один. Никакой опыт не ценен сам по себе. Он должен быть полезен в решении актуальных проблем. А применимы ли твои знания сегодня, старичок? Поможет твой опыт решить задачу, которую ставят перед тобой? В некоторых профессиях есть прям такое понятие, называется «выслуга лет». Это параметр, по которому определяется выход на пенсию. Ну, типа, отработал и финита комедия. С точки зрения современного мира, выслуга лет может оказаться ценностью, если пенсионер способен адаптировать свой опыт к актуальной реальности, помогать окружающим искать ответы на те вопросы, которыми они задаются. Конечно, если человек не может этого сделать, его опыт становится никому не нужным. И опять же, это не зависит от возраста. Нежелание слушать норовоучение старичка порождает в нем два типа реакции. Первое – «Я никому ничего не скажу, потому что это никому не нужно!» И второе – «Ой, уж лучше я промолчу, а то ляпну что-нибудь не то!» Про первый тип реакции обесценивания окружающего мира и новых знаний ну мы с вами уже все поняли, да? Пойдем к второму. Второе – это страх высказаться. Он же, кстати, третий симптом синдрома старичка. Человек боится заявить о себе, потому что уверен, его засмеют. Внутренний критик пихает в бок, мол, все твои друзья уже давно доктора наук, а ты кто? Тогда он смотрит на себя глазами своих коллег, ровесников, учителей и родителей. Ха, он действительно профессионал, просто внутренняя ответственность за сказанное несовместима с возможностью говорить. По долгу материнской службы я столкнулась с преподавателем английского языка, которая разработала свой собственный метод обучения детей. Опираясь на разные игровые механики, она находила для каждого ребенка индивидуальный способ запоминания слов. Дети искренне увлекались языком и с восторгом бежали на занятия. К ней постоянно стояла очередь. «А выступите на конференции со своим методом!» — говорит ей одна из мам. И получает ответ: Ой, да ну что, кто я такая, чтобы на конференциях выступать? Уж столько книг на эту тему написано. Ну, не хватало еще поперек официальных методик-то идти. Эх, жаль, потому что в итоге ее подход умрет вместе с ней. Ну, допустим, ну, сколько детей она сможет обучить? Ну, допустим, 4 ребенка в день, да? 5 дней в неделю. Ну вот и все, 20 человек в год. Вот и жадина. Вот еще раз повторю, жадина, жадина. Все старички, натуральные жадины, они не понимают, что у многих людей их знания и опыт могут быть востребованы. Конечно, рыба не замечает воды, в которой плавает. Ей кажется, что так и должно все быть. А если за это предлагают еще и достойные вознаграждения, ну все, пиши пропало, окружающие обязательно осудят, сочтут меркантильным и недостойным уважения. Способы омоложения или как вылечить синдром. Самый сложный шаг для старичка – это сказать, «Ребята, у меня есть то, что может быть вам интересно». Очень страшно высказываться, страшно, страшно высказываться, страшно ошибаться. Это новичку упростительно, а мне-то нет, я же такой опытный, уже 30 лет как психолог. Сейчас как-нибудь не так прокомментирую, соседи засмеют, коллеги засмеют, лучше вообще ничего не говорить. Синдром старичка — это как бы антисиндром новичка. Новичок молчит, потому что не уверен в себе. Он еще ни на что не имеет права ни на ошибку, ни на высокую ставку гонорара, ни на признание. Но да, позволительно учиться, спрашивать у всех, возможно, даже прикидываться этим дурачком. Вот это не страшно. Почти все из перечисленного. Выше старичку уже нельзя. Нельзя. Ну, нельзя. Стыдно вести соцсети. Стыдно хвастаться знаниями, стыдно признать себя экспертом с именем. Старичок не имеет права на ошибку, а потому лучше помолчит. Угу. А, кстати, это может это про вас? Может, вы боитесь облажаться? А давайте просто сразу возьмем и облажаемся. Ну, давайте начнем с этого ведь можно же открыто сказать! Наверное, вы воспринимаете меня как старую калошу, и никому не нужно то, что я решила поведать. Но я верю, найдутся люди, которым очень пригодится мой подход в работе. Пусть этот метод запоминания новых иностранных слов останется и после меня. Я не претендую на звание «Мегаучитель года». Я просто вижу, что дети уходят от меня счастливыми и хотят прийти снова. Любят учить английский, читают сказки на этом языке и очень радуются, когда понимают слова иностранных песен. Чтобы решиться на этот шаг, требовалось всего лишь собрать обратную связь от учеников и родителей. Спросить, а в чем для вас ценность моего труда? И не придумывать ответы, не выдвигать собственные гипотезы, ну, потому что цена низкая, наверное. Это все сродни галлюцинациям. Это все фантазии. Ах. Часто старичков из их бункера выводят чужие плохие результаты. От злости такие люди все таки берут и делают по-своему правильно. Им нужна помощь снаружи. Должен быть кто-то рядом, кто скажет, то, что ты делаешь, это же ценно, то, что ты делаешь, это же классно. Запрос снаружи от мира — громкий и настойчивый запрос помогает таким людям проявляться. К сожалению, не всегда этот запрос появляется, ведь старички дружат со старичками. Блин, ну так безопаснее. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Комфортнее окружать себя теми, с кем можно <coughs> обсудить, что раньше было лучше. Проще общаться с себе подобными, которые поддерживают тебя по всем фронтам. Такое окружение, но как бы это сказать, как эпоксидная смола, заливает всю систему ценностей и потребностей человека. Да в целом нам, конечно, не жалко. Но пусть сидят себе на здоровье в своей эпоксидке, будут мухами в янтаре. Но вопрос-то только в том, чего же хочет такой человек на самом-то деле. М? Не забывайте о том, что мы живем в обществе. Все мы влияем друг на друга. Поэтому выбирайте компанию осторожно. Старайтесь окружать себя людьми, которые не просто поддерживают, но и помогают вам расти и развиваться. И уж точно, каждый имеет право на ошибку. Мне очень жаль старичков именно потому, что вместе с ними мы теряем колоссальный кладезь мудрости, знаний, но они не дают миру ни малейшего шанса узнать, о них и быть понятыми. Человек перестает развиваться и стареет душой. Важно всегда оставаться открытым для нового, готовым учиться и развиваться. Только так можно сохранить молодость, независимо от календарного возраста. А давайте прямо сейчас сыграем. Задайте себе вопрос, как давно вы читали новую книгу? Как давно вы учились? Готовы ли вы допустить новые версии мнений, решений, реальности, кроме тех, что есть в вашей голове, особенно в отношении вашей профессии? Как вы боретесь с ригидностью? У меня есть знакомая Оля, потрясающий юрист, причем профиль ее работы — банкротство. К ней регулярно обращаются с вопросами на эту тему журналисты и блогеры. В какой-то момент она поняла, что говорит всем одно и то же. Хм. И чтобы не закостенеть, Ольга стала искать разные варианты ответов на одни и те же вопросы. Юридически по смыслу канва, конечно, оставалась одной и той же. Но она начала получать от интервью столько драйва. В моем опыте был такой кейс. Клиент заказал 40 одинаковых тренингов для разных подразделений компании. Самое страшное для меня — это, конечно же, делать их по-настоящему одинаковыми. Я поставила тогда себе задачу выстраивать работу в зависимости от аудитории. Да, я должна подать одну и ту же информацию, но буду с каждой группой открывать ее заново, реагировать в зависимости от характера участников тренингов, в зависимости от того, в каком они настроении. И такой подход позволил мне оставаться собой, живой и вовлеченный в диалог. А так-то вообще, в принципе, условия вполне позволяли легко прямо раз и вот так одним махом стать механическим старичком. Как ни странно, часто синдромом старичка страдают профессиональные музыканты. причем достаточно молодые и очень крутые, потому что они скованы канонами правильности. У меня с друзьями была группа «Городской шаман». И в этой группе нет ни одного музыканта. Все мы играем на интуитивных инструментах бубен, варган, ханк, разные этнические свистульки, ну, в общем, абсолютная импровизация. Музыка всегда неповторимая, ну, просто потоковая. И когда с нами пробовали играть профессиональные музыканты, они сперва приходили в ужас. Так, а в какой тональности у вас варган? Чё? А, а, «Мы не понимаем, вы нас о чем спрашиваете? У Варгана есть тональность, что ли?» «Ну, конечно. Какой тональность? Доля, ми, какой октавы?» Ах. Мы не могли ответить на этот вопрос. Но после настройки друг на друга и совместной игры они благодарили нас и говорили «Спасибо вам большое!» Мы вышли за пределы своих ограничений. Спасибо за свободу творчества. Я вышла за пределы своих музыкальных ограничений, представлений, какой должна быть музыка. Я позволила ей просто течь сквозь меня, сказала одна чудесная российская рок-певица. Благодаря вам я отдалась этому потоку импровизации, и у меня появились новые идеи, «Спасибо вам большое, ребята, за такой музыкальный тренинг!» Вот такая была удивительная история. Но это, конечно, если позволить себе импровизировать, а старичку ему что? Ему скучно. Он уже исписался, он уже все придумал, все, что мог, сделал. Ему не о чем мечтать, и он, как правило, ничего не хочет». Но попробуйте выйти за пределы своего бункера. Может оказаться, что в мире еще миллионы интересностей, еще очень много чего можно сделать. Ну что, ну опять страшно, да? Ах, да, импровизация получится не на пятерку. Да и черт с ней, ну черт с ней с пятеркой, вам давно уже оценок никто не ставит. Ну сами себе возьмите и поставьте эту самую грешную пятерку. За стремление развиваться и делать мир лучше. Вот за это возьмите и поставьте себе пятерку. Ведь когда ты импровизируешь, ты создаешь что-то уникальное. Ты создаешь что-то, что принадлежит только тебе. Импровизация. Импровизация позволяет человеку быть свободным и быть собой. Помогает выйти за рамки обыденности и рутины. А значит, творить и чувствовать себя живым. И это намного важнее любых оценок. Правда же? Страх старости черпает силу из страха смерти. А я же предлагаю вам оставаться вечно молодыми и вечно творческими. И тем самым замахнуться на бессмертие. Человек становится бессмертным, когда оставляет что-то после себя. Что-то, что, что живет гораздо дольше, чем он сам. Александр Сергеевич Пушкин не успел стать старичком, но живет уже гораздо больше ста лет. Не бойтесь креативить, не бойтесь находить новые ракурсы взгляда на мир, не бойтесь отдаваться импровизации. Ведь в итоге главное — себя оценивать, вы сами. И если вы остаетесь довольны результатом, это уже победа, и это — Не страшно. Это прекрасно.